Марта четвертого скворцы прилетели вовремя, и своими крыльями словно смели с лица земли лютую зиму с ее морозами трескучими, со злыми вьюгами и буранами снежными. Ранней весной дохнуло небо, и от ярких, жгучих лучей солнца в деревнях и селах и в лесах закапало с крыш и с деревьев. По дорогам засверкали и зажурчали ручьи, а в лесах сильно, но глухо зароптали они под снегом, Русским конным полкам возвращаться было трудно. Наста уже нигде не было, и в снегу не только кони, но и олени проваливались. Пешим же только и можно было на широких северных лыжах идти. На пятой неделе Великого Поста, когда уже по всем дорогам была весенняя ростепель и распутица, а в полях на каждом холмике зачернели проталины, щетинись сухими прошлогодними сорняками, а люди стали ждать прилета жаворонков, — Русские войска вернулись в Новгород. В этот же день наибольший воевода князь Патрикеев доложил Ивану Васильевичу о возвращении войск из свейского похода. «Государь, воеводы большого полка, князь Василий Иванович Оболенский ногой и боярин Андрей Федорович Лобан Колычев-Челяткин воротились живы и здравы сами и всего их, со многим полоном, награбив много товаров всякого, коней и прочей животины». Как утре принимать их прикажешь? Побай Иван Юрьевич с архиепископом Геннадием, дабы устроил всенародное молебствие со звоном великим пред полками, а дьяку большой казны и дворецкому прикажи нарядить угощение воим, а тем же Побай с моими наместниками. Я с, сам не буду, Иван Юрьевич, на молебстве, будь ты с моим сыном Юрьем и внуком Дмитрием. А воеводом и воим нашим бей челом, от Государя Всея Руси за верную службу Отечеству. Праздновать победу вели три дня, а после того мы с тобой и со всеми, кто с нами приехал, десятого после сорока мучеников отъедем на Москву, дабы Пасху всем у себя дома праздновать. После Троицы, которую отпраздновал Иван Васильевич по всем обычаям в семье своей, жившей летом в Красном селе, 18 мая вернулся он в Москву, в свои хоромы, начав обычный прием бояр, князей и дьяков своих по разным делам государства. Сегодня, в солнечный день, завтракал он вместе с внуком Дмитрием в своей трапезной у растворенного Настя Шакна, только что прошумела гроза. Цветными алмазами еще падали капельки дождя с крыши хором, а зелень в дворцовом саду стала еще зеленей. Легкий свежий ветерок наносил с полей и лугов нежное благоухание трав и цветов. «Чуешь, Митенька, какой дух-то от трав и цветов в окно к нам идет!» — проговорил Иван Васильевич. «Хорошо у нас, дедушка!» — радостно воскликнул Дмитрий, ставший уже красивым тринадцатилетним отроком, похожим на своего покойного отца. «Одно худо, Митенька!» — сказал с улыбкой Иван Васильевич. «Мало ты на полях и в лесах бываешь! Я в твои годы с покойным братцем Юрюшкой и дядьками своими». Всякий день на конях скакал по Подмосковью, и рано утром, и перед обедом, и по вечерней заре перед ужином. А тебя я столько один един раз на коне видал. Добрый ездишь. А лишний раз поскакать тебе не грех. Возьми-ка бывшего стремянного отца своего Никиту растопчено, да скачи в Красное, погуляй там в Красном-то, в ближней роще, с бабкой и с детьми моими, позбирай цветов, а после ко мне и вернешься. Вошел, шаркая мелкими шажками, заметно состарившийся дяк курицам. «Будь здрав, государь мой», — сказал он, подходя к руке старого государя. «Будь здрав и ты, дружи мой», — ответил Иван Васильевич. «Садись с нами завтракать. А не хочешь, только мы вина пригубь. За твою здоровье пить буду, как тебе можется. Креплюсь, государь. Только мы вот ноги мои время в полон берет. Болеть и слабеть ноги-то стали». — Выросли уж твои помощники, сыны Ванюши Афоня, — усмехаясь, — сказал государь. — Дьяками уж стали, государь. — Ну вот, у тебя помощники такие. — Каких у меня нет, — ласково, но грустно заметил государь. Курицын подошел к Дмитрию, поцеловал его в лоб, молвил, — будь здрав и ты, голубок наш. Сев рядом с мальчиком, он налил себе вина в кубок и сказал, — За твое здоровье, государь. Иван Васильевич засмеялся, «Как всегда, меня опередить хочешь, а днес не опередишь». Государь чокнулся и добавил, «Днесь вместе пить будем и за тебя, и за меня, а потом вместе выпьем за Митеньку, моего соправителя и наследника». «За старых и малых пьем», — пошутил Курицын. «И малые большими становятся», — с улыбкой заметил государь. «Какие же вести ты, Феденька?» «Весть обычная», — заговорил Курицын, — «какие всегда от наших гостей и купцов слышим. Плачутся все, что в Литве с них много мыта берут, а серебро и соль ни к собене к нам не пропускают». «Да, все сие мелочь. Ныне, зять уж кто-то твой большую пакость нам и сделал. Турского посла от султана, от баязета не пропускает. Не внимает он ни грамотам, ни словам твоим, которые с далматом ты ему передать велел». Потом, Феденька, поговорим мы на ратных полях. Захочет локоть укусить, да не достанет. Ты разумеешь, что у них там в Литве деется? Хотели они Киевскую Русь от нас навеки отрезать. Мыслят взять то с братьями своими на Киевский великокняжий стол меньшего брата Сигизмунда посадить. Только мы не выедет. Верно, государь, не бывать симу, воскликнул курица. Нельзя Киев, мать городов русских, ляхам отдать. Иван Васильевич нахмурился и молчал. «Что ж, государь, будем разметную грамоту составлять?» «Будем», — сурово сказал Иван Васильевич, Токмов в свое время. «Ныне же попытаем между усобием зятя попугать. Не выйдет, ну скорее со свеями кончать будем, Казань потом смирим, а там и зятюшке любезному разметную грамоту подарим». «Верно, государь», — воскликнул Курицын. Люблю я все мысли твои, которые всегда разуму послушны, а гневу, обидам и мести всякой неподатливы. Приказывай, что мне делать-то с Литвой? Пошли-ка ты пока князю Александру грамоту с боярином Михаилом Еропкиным и так вели от моего имени, мол, ведь не пропустил ты турского посла и гостей и купцов воротил, и впредь не чини мне никаких препятствий, как я с их не чиню. Далее же пусть Михайло известит зятя моего, что менглы Герей и воевода Стефан, молдавский, оба желают быть с ним в мире и в союзе, как с зятем моим. Пусть обошлется с ними послами, да и мне обо всем напишет. А дочке моей, Федор Васильевич, такой наказ через сего же Михаилу дай, да напиши ей так, отец твой госпожа велел тебе говорить». Сказывал нам Борис Кутузов, да и Майко, да и Третьяк Далматов, что ты говорила что хочет муж твоей панове, его вот так думают, Сигизмунду дать в литовском княжестве Киев, да иные города. Я слыхал, дочка, каково было нестроение в литовской земле, когда было государей много, а ты слыхала, каково было нестроение при моем отце и у меня с моими братьями. И ежели захочешь говорить обо всем том со своим мужем, то говори от себя, а не моей речью. Да мне о всем откажи, каковы ваши дела. Иди, Федор Васильевич, изготовь с сынами свои мессии грамоты, а списки с них в литовский ларь положи. В сей же часец жду я с князем Патрикеева с докладом. Набольший воевода взволнованный и запыхавшийся, поспешно вошел в государя в покой. «Будь здрав, государь», — заговорил Патрикеев. Царь Казанский Махмед Иминь великих бед натворил. Токмасей сей часец посла его принимал. Царь-то по дурости своей распутством и жадностью опять против себя князей казанских поднял. Разреши прочесть тебе кое-что из именивой грамоты, токма то, где толково написано. Мне изменил князь Садыр и переметнулся к Мамуку, царю Орды Шибанской. На его сторону перешли князи казанские Канымет, Урак, Агиш и Адыр, и с мамуком идут на меня. Пошли для урока зятя своего князя Семена Ивановича с садовой ратью, а конный князя Василия Боленского Нагова с сыном Александром, а иных воевод, какие им надобны, пусть они изберут с сами. Теперь скажу тебе, государь, грозную весть. Наши лазутчики через финских и свейских доброхотов сведали, что стенстур после разгрома полков князя Карла Кантакузана и его смерти в бою послал челобитие князю-магистру Данцига о помощи через ганзейские города против наших воев, которые вторглись уж в Карелию и грозят разгромом лифлянских городов. Иван Васильевич выслушал это донесение совершенно спокойно и сказал, «Добрый, Иван Юрьевич, хотят свеи с нами воевать, и мы еще повоюем. Ты помнишь, брат мой, что мы с тобой в новом городе еще про войну со свеями думали?» Ныне у нас уже есть свои береговые ратные суда. И ратным кораблям Стенстура, и торговым когам Ганзе будет топерхуда. Байли мы с тобой также, что начинают свеи слабеть. Сие вышло верно. Войско контакузано разбито. В Каянию через Студенное море в июне пойдут братья ушатые со своими судовыми ратями. А понадобится пошлем и ушатам помощь. Судовую рать из Устюжан, Двинян, Анижан, вожан и прочих приличных жителей по Двине в Кемскую губу. А вторую рать не забудь послать к Ньюкслоту. И мы, смотря по ходу дела, всякий раз будем думу думать с водами нашими. Добрый государь, спокойнее промолвил Иван Юрьевич правды. Потому от лазутчиков мне ведомо смятение великое и в Лифляндии, и у Ганзы». В июне того же года по всем немецким землям прибалтийских стран разнеслась весть, что могучий государь всея Руси Иван Васильевич наводнил своими грозными конными и судовыми ратями всю Карелию и все шведские владения в Финляндии. В эту шведскую войну западноевропейские государи впервые увидели, испытав на себе всю силу русских воинов. Эти... Новые походы грозного государя после разгрома шведских войск в Саволаксе привели все прибалтийские страны в такой ужас, что сразу 73 крупнейших ганзейских города из разных стран, а также Ливонские земли, Колывань, Рига и Дербт прислали своих послов к Ивану Васильевичу, государю всей Руси, бить челом о мире и об освобождении ганзейских купцов в Новгороде с их товарами. Об этом взволнованно доложил государю в его покое набольший воевода, пришедший вместе с Яком Курицыным. Иван Васильевич выслушал их, казалось равнодушно, но сказал, улыбаясь, «Ну вот и дождались того, о чем баял еще в новом городе». «Когда и где?» — Государь спросил Курицын. «Посольство о мире принимать будешь?» «О мире баять будем на Нарове реке пониже Ивань города." Государь помолчал. И добавил, а пошлем мы на съезд для сговора с немцами о мире Костянтин Григорьевича Заболоцкого до да боярина Михаила Степановича Кляпика и Робкина. А дьяки будут с ними Василий Григорьевич Кулешин и Иван Васильевич Волккурицын. До да стражи к ним из боярских детей 19 человек со слугами. А прежде всего, пошлем мы на съезд князя Семена Даниловича Холмского с большим полком. Боярина Петра Михайловича Плещеева с передовым полком, да братьев их Петра и Василия Борисовича с правым и левым полками. Мысль у нас есть, здесь всем все немцы и ганза отойдут от свеев. А свеев мы так крепко в ежовую рукавицу возьмем, что они в борзе мир запросят. Если они сей и ершаться еще, то более от бессилия и страха, чем от силы. Пыль в глаза пущают, а пороху у них уж давно нет». В первых числах августа, по сведениям лазутчиков и доброхотов русских, от шведских финнов получены вести, что к приморской шведской крепости Абу прибыло много больших военных шведских кораблей во главе со Стентуром, как доложил князь Патрикеев. «А вести верны, Иван Юрьевич, что во главе сам Стентур-то?» спросил Иван Васильевич. «Мыслю государь хочет он сердце финских и карельских земель занять. Сирич занять то самое положение...» когда ты в войне с татарами в Кременец передвинул свою ставку и главную рать. Хочет Стенстур стать в такое положение, дабы в нужное время любой рати своей в Саволаксе и в Каянской земле оказать помощь и некую тревогу вызвать у нас с угрозой Новогороду? «Добре», — молвил государь. «Напомнил ты мне о возможной угрозе, свеев Новогороду от финских берегов?» Мы там чем могли заслонились, и -город построили, а главное, от моря через град Лугу до самого Пскова на Амиратные заслоны поставлены, из конных и пеших полков с пищалями. Мыслю с всего финского берега ни свеи, ни Ганзейские города на своих кораблях, а притч разбойного налета, ничто нам и сделать не смогут. «Если такой славный воевода, — сказал насмешливо князь Патрикеев, — якоб князь Юрий Бабич Друзский не убежит со страху, свея никакого вреда на вгородской земле, а притч разорения Ивань-города не садеют». Государь рассмеялся. «Верно, баишь, братья мой. Вся надежда моя на то, что воевода Стенстур сам разумеет сие. А веры в то, что Бабич не побежит, у меня нет». О наших мыслях пошли грамотку в Обсков, наместнику нашему князю Александру Владимировичу Ростовскому, ну, на всякий случай. Патрикеев весело рассмеялся. «Пошлю дней же, государь!» Иван Васильевич неожиданно задумался и добавил. «Шутку-то нашу о бабиче князь Александра уразумеет, а припиши к грамотке нечто поважней. князь Ростовский добрый воевода». Он уразумеет борза, какое ратное дело там складывается. Верю, сам он ведает, что на большие корабли наших ворогов надо нашим судовым ратям нападать, зажигать или топить пещалями и пушками меж скал в темных местах. Он ведает, как и все наши судовые воеводы, что большие корабли, когда у них под бортами мелкие суда, они по ним из своих пушек бить не могут, а мелкие могут и могут к ним приступать даже с крючями и с лестницами, «Всем довольна. стэн уже, братья мои, пошлем иную грамотку. Да бы не мыслил он, что в Карелии мы с него свои ежовые рукавицы сымем. Грамотку сию принесет ему наибольшая рать, чем все, которые стоят в саву -Лаксе и возле озера Уляо, двойная рать исконных судовых полков под воеводством таких воевод, как князь Данил Ищеня, Яков Захарич Кошка, князь Осип Дорогобужский, князь Федор Диполовский». Князь Василий Ромадановский, князь Телепня-Боленский, боярин Дмитрий Шеин, два брата Бороздины, да князья Воротынский и князь Иванодоевский с татарами. Всего двенадцать славных воевод, да с ними полки пушечников, и мыслю яс, свеи, яко ганза со своими городами мира запросят. «Бор за пришлет», — подтвердил усмехаец Патрикеев. «А ты, Иван Юрьевич, поторопи его, стурата», — добавил государь. «Снаряди рати и через седмицу им всем выступать к свейской крепости Або».